Глава 9. Думала, упаду в пути уже через час. Но, на удивление, спина всё же прекратила болеть. Только ноющие мышцы ног ещё напоминали о вчерашнем марш-броске. Повезло. По пути за день мы сделали целых три остановки потому как проходили деревни, где дружинники князя набирали новобранцев. Войско постепенно пополнялось, появлялись новые люди, и внимание старожилов переключалось на них да и к моей необычной внешности, видно, уже привыкли. Мужчины постарше стали даже помогать, если я чего-то не понимала, хотя и смотрели на меня как на ненормального. «Лекарь, что с него взять?» — разводили они руками. Во время второй остановки я выяснила, что одарённых лекарей в княжеской рате помимо меня ещё трое. Мужчин, естественно, значит, я не одна такая. Но идти знакомиться совсем не хотелось. Кроме магов, имелись и обычные военные врачи, которые могли вправить кости, зашить рану или выдернуть больной зуб. На второй стоянке успели даже пообедать, и я поела вместе со всеми, стараясь не отходить от Дэмиана, чтобы не нарваться на Алидула и Фоста. А потом вдруг вспомнила слова, сказанные им в лесу. «Слушай, Дэмиан, а можешь мне сделать такой же амулет, как у тебя? Я сполна заплачу, у меня ещё есть деньги». Попросила я, отставив миску в сторону. Хочу тоже получить защиту от нечистых. Мне уже казалось, что я их словно магнитом к себе притягиваю. Сомневаюсь, что смогу. И дело не в деньгах, — покачал головой сослуживец. Тогда в чём же? Камень там особый в обереге, алый яхонт. Где же я его возьму? Я призадумалась, где же здесь можно раздобыть яхонт. Как поняла, это рубин. Взгляд сам устремился к главе войска. В непродолжительный перерыв военачальникам не стали раскладывать шатры, и периодически до меня доносился низкий голос князя, который решал с Казимиром насущные вопросы. «Вот у кого богатство немерено, так это у Альгерда. Только не пойду же я просить у князюшки драгоценный камень для оберега. А ты где взял его сам?» — недоверчиво спросила я. «Батька мой, еще с предпоследней войны принес трофей». «Золотую подвеску». Оттуда и выковырял. Похвастался Дэмиан. Я приуныла, но ненадолго. Было приказано выдвигаться дальше. И на некоторое время я позабыла о своей просьбе. Больше волновало как пережить ночь без новых приключений. К вечеру заморосил мелкий дождик, и идти стало неуютно. Меня ещё спасал капюшон, другие же спутники ругали непогоду и совсем приуныли. Уже стемнело, но мы никак не останавливались, видно, хотели компенсировать дневную задержку. А я всё гадала, почему варген не выходит на связь. Но не верилось, что он меня бросил. Наверняка он помог бы поотстать от армии и затеряться в лесу, если бы хотел. Я чувствовала, что больше не выдержу ни дня в таких вот условиях. К ночи дождь совсем прекратился. И нас снова отправили в лес за дровами для костров. Я решила не филонить. Подхватилась и пошла за Демианом и мужчинами постарше, заранее убедившись, что мои недруги отправились в противоположную сторону. И пока все собирали ветки и рубили сучья, тихонько отошла, пробравшись на поляну. «Варгин! Варгин!» — позвала, стараясь думать о нём. Из рваных облаков показалась луна, посеребрив траву, и я ахнула. Из низины полз туман, густой, шевелящийся, будто живой. Постепенно он охватывал кромку леса, скрадывал подножия высоких деревьев, закручивался причудливыми узорами. «Нет, только этого не хватало», — прошептала я, всматриваясь вдаль. «Казалось, кольцо нам не так и притягивает проклятый морок». Я ринулась было назад, но далеко уйти не успела. Щупальца тут же потянулись за мной, как змеи, и я замерла на месте. Хмарь мгновенно отрезала путь к отступлению. Казалось, туман реагирует на каждое моё движение. Стоит шевельнуть ногой или рукой, и дымка тут же движется ко мне. Ну, прямо как собака, что гуляет на длинном поводке. Только чья рука держит с другой стороны и управляет. Долго гадать не пришлось. Вслед за живым туманом внезапно нагрянул и его хозяин. Альгерт неторопливо вышел с другой стороны поляны и остановился посреди из-за дерева я видела освещенное луной и серьезное лицо он словно прислушивался к тому что шептал ему туман имел явную связь с природным явлением своеобразной живой сущностью этого мира взгляд мужчины лениво шарил по деревьям и я молилась чтобы он меня не заметил князь словно искал что-то привлекшее внимание его стихии потом мотнул головой стряхнув наваждение простер обе руки к небу Хрипло зашептал, что-то призывая дымку. И она послушно устремилась к нему. Он вбирал в себя туман, и тот становился плотным, обретая форму. Вот нарисовались кости и прожилки. Вверх взметнулись огромные крылья, и листья на деревьях зашуршали от внезапного порыва ветра. Лес застонал. Моё сердце сжалось от страха и будто не стучало. В лёгких закончился кислород и их обжигало, пока я своими глазами видела, как Альгерт превращался в монстра. Уже через пару минут на поляне находился вовсе не человек, а шёл, приминая лапами траву, дракон метров двадцать в длину от кончика носа до кончика хвоста. Крылья его серебрились в лунном свете. Туловище напоминало изваяние скульптора, который решил вылепить совершенное создание. Огромный ящер занимал половину пространства поляны. Но его морда вовсе не страшила, напротив, была наполнена благородством и силой. Чем-то она напоминала морду Лани. Только на голове имелись два нароста с зазубринами. Большие ноздри расширялись, и из них со свистом вырывался пар. Хвост с шипами ударил по влажной траве так, что земля содрогнулась. Чудовище сделало несколько шагов, переступая мощными лапами. Но остановилась. Я зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, не выдать себя. Но похоже, что дракон не имел целью найти меня. туман нашептал что-то Альгерду, вот тот и вышел к подлеску. А теперь собирался куда-то лететь. Смог встал на задние лапы, взмахнул крыльями и оторвался от земли, взмыв в тёмное небо. И уже через несколько секунд скрылся за горизонтом. Не заметил. Или же почувствовал, но не знал, что именно надо искать? А может, он искал вовсе и не меня? Я всё ещё находилась в шоке от того, что подсмотрела превращение Альгерда в дракона. «Мяу, Данка, ты чего тут делаешь?» — раздался мурлыкающий голос рядом со мной. Совсем страх потеряла. Ходишь перед самым носом князя. Я дёрнулась от неожиданности. Эдак можно и кондрашку схватить. «Варгин, я же тебя искала. Так и думала, что ты где-то поблизости», — возмущённо сказала я, всё ещё вспоминая о драконе. А я далеко и не уходил. Теперь, пока тумана нет, можно и поговорить. Огромный кот остановился рядом. Глаза его в темноте горели оранжевым пламенем, поблёскивая искорками. «Давай сбежим отсюда ночью», — не выдержала я. «Не выйдет сбежать». «Как же ты не понимаешь, двуногое? Твою пропажу быстро обнаружат и пустят по следу воинов. Сразу надо было текать, а теперь поздно. Терпи уж до колодца, там мы что-нибудь придумаем». «Ладно», — стушевалась я. «А ты знаешь, что Альгерт собирается встретить князя Стемида и объединить войска? Этот Стемид опасен для меня?» «Не опаснее туман Ветер другой». «Когда увидишь его, то сама поймёшь». Я хотела было спросить Варгина и про Яхант, но какое-то предчувствие заставило замолчать. Ведь кот-то, настоящий тоже нечистая сила. «А если у меня будет оберег, то смогу прятаться и от Варгина в том числе?» Я искренне хотела ему верить, но не понимала, что же он задумал. «Лучше иметь защиту и от него, на всякий случай. Хоть я и не планировала скрываться». Не стоит ничего ему говорить. Пока не стоит, точно. Почему он меня не почувствовал? Не успел. Да и кольцо пока не дало о себе знать. Кольцо? Но ведь это его кольцо. Его, да не его. Кольцо живёт своей жизнью. Раз не выдало, значит, пока у тебя есть время. Но тумана опасайся. Через него Альгерт видит и слышит всё, что творится в Приозерье. Так и шпионы никакие не нужны. А зачем ему лазутчики? Он и так обо всех знает. Почти. «Не поняла, это ты меня успокаиваешь?» Пошутил. «Если б князь всё знал, то и войны бы не случилось». «Ну, у тебя и шуточки, Варгин. Спать пойду. Тебе рано не вставать, нагонишь же дороги «Кстати, а куда дракон полетел?» «На охоту. Или, думаешь, смог травой и питается?» Нет, но, впрочем, это его проблемы. Действительно, не думала же я, что он вегетарианец. Понятно, хищнику нужно иногда получать мясо, а не только то, что готовят повара в обозе. Пусть даже для командиров и отдельная кухня. Прячься, пока он не вернулся. Мне пора. Я отсутствовала всего несколько минут, а показалось час не меньше. На обратном пути подхватила для вида пару сухих палок, а вскоре встретила мужчин, которые уже хотели отправляться на мои поиски. Я честно притащила дрова к костру. К счастью, никто ни о чём меня и не спрашивал. В этот раз рисковать со своей спиной не стала. Не поленилась и собрала сухой травы, сверху застелила накидку. Второй накрылась и благополучно уснула. Проснулась довольно бодро, и вскоре мы вышли в поход, продолжив путь на юг. Только теперь вперёд армии отправили гонцов на лошадях, которые заранее созывали новых воинов по ближайшим сёлам, собирая тех у дороги. И мы больше не теряли время на остановке. Это отчасти расстраивало, потому как больше не было возможности передохнуть. Сам князь вернулся ещё ночью, пока я спала. Теперь он ехал, склонив голову и переговариваясь с Казимиром. Дорога шла чуть в гору, поэтому я видела его издалека в окружении знаменосцев. Военные зачем-то собирали вдоль берега камыш, укладывая его на телеги. Я ничего не понимала. Кто-то затянул патриотическую песню, пытаясь ободрить солдат. Другие подхватили. «Лети, птица, вещая до реки орлинки принеси Промилова мне весточку. Через воды озера Срединного, через чисто полюшка и лес глухой. Как встречает он красно солнышко на чужой земле среди ворогов». Я, естественно, молчала, потому как слов не знала, лишь приоткрывала рот, чтобы от других не сильно отличаться. Воины посматривали вперёд, словно чего-то ждали. «А ты чего такой смурной?» — поинтересовался Дэмиан, когда все наконец-то замолчали. «Настроения нет никакого, устал. Поскорей бы ночёвка», — буркнула я. «До остановки ещё далеко. Скоро доберёмся до реки Орлинки. Через неё нужно будет переправиться». «Что?» той самой. Я заткнулась а потом поняла, почему мужики вдруг вспомнили название реки. Нам предстоит переправа. Разве там нет никакого моста? Есть там старый подвесной мост, только не выдержит вес и телег. Придётся строить плоты, на них всё и перевозить. Я бросила мимолетный взгляд на князя. Он ведь наверняка мог открыть портал, чтобы провести военных через реку. Почему нужно тратить столько времени? Или он скрывает свою настоящую силу от обычных людей? Какие еще вещи я не знаю о магии этого мира?» А потом подумала. Это во сне мы вышли из леса прямо к городу вельморогу А в реальности все может быть совсем не так. Миновав поле, мы действительно добрались до реки, что впадало в пресное море ниже по течению. И вскоре оказались у месте, где шел довольно пологий спуск. Слева и справа желтели песчаные обрывы. А тут как раз можно было подъехать к берегу прямо на телегах. На берегу почему-то уже лежали деревья, будто их кто-то для нас заготовил заранее. Некоторые вырванные прямо с корнем, другие, похоже, поваленные раньше бури и кем-то принесённые сюда. Я издалека наблюдала за реакцией князя. Почему-то его совершенно не удивляло наличие здесь готового стройматериала для платов. Он давал указания володару как сделать всё оперативно. Может, он сам эти деревья и притащил? Ещё ночью, когда улетал в облике дракона. Такому монстру ничего не стоит доставить сюда тяжёлые стволы. А я уж и правда подумала, что дракон летал лакомиться дичью. Оказывается, занимался полезным делом. Вот и верь после этого Варгину. На одном из высоких соседних обрывов, метрах в трёхстах от места остановки, К дереву крепился подвесной мост, как и говорил Дэмиан. Пока вокруг царила суета, я прогулялась, чтобы взглянуть на него получше. На вид шаткая конструкция совершенно не внушала доверия. Примерно в центре реки имелась небольшая отмель, на которой росла трава. А там, где мы остановились, похоже, довольно глубоко. Когда вернулась, то рать уже расположилась на поле и приступила к постройке плотов. Деревья обрубали под нужный размер, после чего боевые чародеи сушили их при помощи магии. Из камыша вязали связки, прилаживали их под плоты и телеги, а потом лошади плыли через реку, таща за собой повозки прямо по воде. Колёса глухо ударялись о другой берег, над водой разносилось эхо. Кони фыркали, вытаскивая на ту сторону реки гроз Часть солдат разделась и отправилась вплавь вслед за обозом. Я же крутила головой, не решая сделать то же самое. Возможное разоблачение пугало, но ещё больше пугал ветхий подвесной мост, куда отправилась другая часть людей. Но делать нечего, придётся рискнуть. Я хотела было окликнуть Дэмиана, но поняла, что он уже на другой стороне. Вздохнула и пошла вслед за незнакомыми мужчинами к мосту. Дождалась, пока никого на нём не останется, чтобы избежать перегрузки. Пальцы вцепились в верёвки. Я вздохнула, посчитала про себя до пяти, а потом шагнула на шатающуюся конструкцию, стараясь не паниковать. Мост прогнулся и заскрипел. Я добралась почти до середины, когда поняла, что за мной кто-то идёт, вот только поворачиваться боялась. «Шевелись, лекарь, ты тут не один», окликнул меня знакомый противный голос. «Фост? Он шёл за мной специально?» Я хотела было ответить, как вдруг гнилая доска под ногами затрещала, и я полетела вниз. В последний момент успела схватиться за соседнюю доску, что заскрипела. Я болталась над водой и боялась даже взглянуть вниз, а Фост подошёл ко мне. Да ещё наступил на пальцы, гад. «Ну что, Данила, ты ведь желаешь снова искупаться?» Всё же, собравшись с мыслями, я оценила обстановку под собой. Я как раз оказалась над краем отмели, Там чернело подёрнутая мелкой рябью поверхность воды, из которой торчали камни. Вероятность, что упаду на них, небольшая, но всё же есть. «Помоги лучше выбраться», — процедила я. «Будешь покупать мне обеды за свои талеры, помогу. Знаю, у тебя их много, да ещё и кошель заговорённый. Кто ж из магов помог?» «Не твоё дело, кто защиту наложил. Ничего я тебе покупать не буду». Взъелась я, стараясь не поддаваться панике. Если раскачаться, то я просто плюхнусь в воду, а там уж как-нибудь доберусь до берега. Но для этого надо, чтобы Фост убрал свою долбанную ногу. Соглашайся, молец, жив останешься. Я тревожно посмотрела на другой берег, где уже собирались наши. А если закричать, кто-то поможет? Или всё бессмысленно? Пока они дойдут до меня, моё тело можно будет соскребать с тех камней. Или стоит согласиться на условия гадкого Фоста, а потом что-нибудь придумать? Но додумать я так и не успела. Фост вдруг отпустил меня и отшагнул назад, словно что-то его напугало, и я полетела вниз со свистом. Мелькнула мысль, что мне конец. Сейчас будет очень больно. Но внезапно что-то подхватило меня за талию. Вокруг засвистел ветер, будто я куда-то летела. Я решилась открыть глаза и вскрикнула от очередной неожиданности. Меня держали твёрдые кожистые лапы дракона. Его большие крылья закрыли солнечный свет. Я видела только тёмную чешую на животе и часть длинной шеи. Но вдруг поняла, что это Альгерт. Узнала ночного монстра. Неужели он наблюдал издалека, пока я переходила реку? И когда понял, что вот-вот упаду, рванул за мной. Но почему? Неужели я его чем-то уже заинтересовала? Точнее, заинтересовал? Но в этот момент я порадовалась даже ему, потому как неизвестно, что случилось бы, не успел он меня подхватить. Вероятнее всего, я бы пострадала сильно, если бы вообще осталась жива. Немного отдышавшись, я всё же осмотрелась. Внизу тёмной зеркальной лентой вилась река, за лесом синела гладь бескрайнего озера. Над ним висели огромные облака, будто перина. Сейчас они стали ещё ближе, казалось, протяни руку и дотронешься. С одной стороны белые-белые, с другой подсвеченные фиолетовым. Ниже по течению река сильно расширялась, посреди водного простора виднелись островки, поросшие деревьями и кустарником. Место нашей переправы было выбрано не Вряд ли мы смогли бы перейти реку западнее. Около устья стояла небольшая деревушка, к ней шла грунтовка. Дома её казались совсем игрушечными, как на ладони. Первый страх прошёл, и я невольно любовалась открывшимися видами, удерживаясь руками за мощную лапу, из которой торчали длинные изогнутые когти. Вскоре дракон пошёл на снижение. Прочертил в воздухе круг над лесом, будто ещё решал, что сделать со мной дальше потом. Выбрав поляну неподалёку от места остановки армии, пролетел низко над землёй, выпустив меня из своих когтей. Я приземлилась удачно, особо себе ничего не отбила, только ушибло мягкое место. Села, поправляя мешок, что так и болтался за спиной, и решила посмотреть, где же дракон. Но уже не увидела крылатого ящера. Вместо него, с шелестом раздвигая траву, ко мне шёл сам Альгерт в человеческом облике. Его взгляд устремился на меня сверху вниз, и я робко подняла глаза, рассматривая мужчину. Возможно, князь ожидал, я упаду на колени и стану рассыпаться в благодарностях за то, что он меня спас. Но я не могла даже слова вымолвить, так и глазела на него, приоткрыв рот. И он молчал, лишь смотрел мне в глаза слегка ошарашенно. Потом встряхнулся. «Надеюсь, ты в порядке, парень?» «Всё хорошо, государь». Я попыталась подняться, но никак не выходила. Мешал мешок, который пришлось скинуть. Альгерт протянул мне руку, и мы зацепились взглядами. Я чувствовала связь с этим драконом и ничего не могла с собой поделать. Прямо как тогда, когда мы целовались, стоя в холодной воде. Я и сейчас рассматривала его чувственные губы, чуть вздёрнутый с небольшой горбинкой нос, ямочки на щеках, которые появились, когда Альгерт слегка улыбнулся. Я замешкалась и так и не схватилась за его ладонь. И тогда он сам подхватил меня под локоть и поднял, поставив на ноги. «Что с тобой, Данила? Живой же, не упал. Аль дракона моего испугался?» «Да, испугался немного, государь. Всё же драконов отродясь не видал. Но разве можно бояться великого князя? Самого доброго и мудрого из всех правителей мира?» Отторобанила я, снова теряясь от его близости. смешно ты». «Ну, коль не боишься, то идём», — кивнул Альгерт в сторону стоянки. «Кстати, я как раз собирался с тобой поговорить. После твоего лечения закат поправился, я желаю тебя отблагодарить». но вы меня уже отблагодарили, спасли жизнь, больше мне ничего не нужно». «Отказываешься от моей милости?» хм. Я пожала плечами и устремилась вперёд высоко поднимая ноги и стараясь больше не смотреть на Альгерда. Но спиной чувствовала его пристальный взгляд. «Наверное, мне не нужно так говорить с ним, а действительно попросить что-нибудь. Не стоит отказываться от княжеских даров, это выглядит по меньшей мере странно». «Закат, мой любимый конь, если передумаешь, скажи», — раздался голос князя. «А спас я тебя, потому что хороший лекарь всегда нужен». Кто не послышалась насмешка? Значит, он ни о чём не догадывается. А если попросить у него рубин, даст или нет? Или это слишком дорогой подарок? Но если он настаивает... Я резко повернулась, дождавшись, пока Альгерц сравняется со мной. «Княже, а есть у вас алый яхонт?» Я и так знала ответ, но нужно было для видимости поддерживать образ парня-простофиля. «Хочу оберег один сделать от духов». «Да знать не знаю, где яхонт достать». На губах князя мелькнула озорная улыбка. «Что ж, приходи ко мне в шатёр на вечерней заре. Дам тебе яхонт. Сегодня мы уже никуда не идём, заночуем на берегу». «Вот чёрт!» Я прикусила губу и выругалась про себя. «Куда-куда, в шатёр к князю мне точно идти не хотелось. И зачем спросила?» «Договорились, государь. Как лагерь разобьют, приду». Я рванула было вперёд, но вопрос Альгерда вдруг остановил. «Тот воин, что шёл за тобой через мост, он тебя задирает? Если так, прикажу его наказать со всей строгостью». «Нет, княжа, он хотел меня вытащить, но не успел. Тебе показалось». «Я не стала сдавать Фоста, желая разобраться в проблеме самостоятельно, а не быть шестёркой для начальства». «Ну, смотри, если что, скажи, я разберусь». «Не надо, правда». «Ладно, жду тебя у себя, поищу яхонт». Мы как раз вышли к стану, где мужчины уже сняли стелек плоты и разбирали всё, складывая в кусты, чтобы снова использовать на обратном пути. Я тоже включилась в работу, она отвлекала от всяких мыслей. фосты и Элидул не подходили, только косились издалека. Похоже, Фост побаивался, что я его выдам. Все они видели, что я вернулась в лагерь вместе с Альгердом, знали, кто меня спас. А ещё теперь я понимала, что мешочек с талерами под защитой и не боялась оставлять вещи, как первые дни. Варгин успел подсуетиться. А потом вернулся Дэмиан и сразу накинулся. «Ты что, решил убиться? Чего под ноги не смотрел, когда шёл? Говорил же тебе, что надо вплавь, что трухлявый тот мост, а ты попёрся». Он заметно переживал, увидев меня болтающимся под мостом. «Ладно, ладно, ведь всё обошлось». Развела я руками. «Тебе надо быть осторожнее, делать так, как я советую. Я ж зла тебе не желаю. А если бы княжа не увидел? Он сразу сорвался, в миг в дракона превратился». Продолжал свою тираду Дэмиан. «Ага, а ещё камень обещал дать. Отступать некуда. Если не явлюсь, будет только хуже. Но он принимает меня за мальчишку. Сегодня это лишь подтвердилось. Поэтому нужно собраться с мыслями и наведаться». Главное — держать язык за зубами и не выдать в себе попаданку.